Дмитрий Черепанов. Собиратель. Книга 2. Читает Родион Нечаев. Глава 1. Переход Проходи, присаживайся, обратился ко мне куратор. Итак, что мы имеем? Максим Юрьевич Меленков. Он же Клим, он же Ким, он же Алиса? Посмотрел он на меня с сомнением. Серьёзно? Алиса? Я сидел и смотрел прямо на куратора, ничего не говоря несколько минут. Вы про колыбель спрашиваете? Я просто не сразу понял, но вообще моего персонажа не так зовут. Но ну и в игре же можно легко определить, парень или девушка. Безостенчиво включил я дурачка. На самом деле с полом в игре было не всё однозначно. Идентификация того, кто перед тобой, такая же, как в жизни. Первичные и вторичные половые признаки с первыми всё понятно, но не будешь же ты просить, понравившуюся девушку поднять юбку. Со вторыми было ещё сложнее, потому что игровые косметические настройки внешности позволили свести свою внешность очень близко к противоположному полу. чем мы пользовались некоторые товарищи. Но в соответствии с жизненной достоверностью нельзя было, например, убрать кадык или изменить голос. То есть игра в каком-то смысле позволяла делать то же самое, что и в жизни, но намного проще и легче. И вполне может быть, что какая-нибудь из высматриваемых мною на площади Эльфийк на самом деле была эльфом. Да, понимаю, доброжелательно улыбнулся куратор. Не хочешь раскрывать свою личность. Но вот что я хочу тебе предложить. Во-первых, ты станешь внештатным сотрудником ВЭБ со всеми прилагающимися выгодами, буквально проворковал куратор, намекая на какие-то заоблачные полномочия. Во-вторых, это зарплата и вознаграждение за уже выполненную работу. Большое вознаграждение, выделил он интонацией. В рублях, а не в игровой валюте, Максим. Сейчас тебе помогают родители, но разве тебе не хотелось бы ездить на современном мотоцикле и жить поближе к институту? А ещё помощь в игре от высокоуровневых товарищей, лучшее снаряжение, редкие задания. Государство и ВСБ умеет ценить службу. Похоже, меня вербуют, причём вполне заманчиво. Да, я с радостью, Алексей Иванович. Вы только скажите, что нужно. Отлично. Нужно подтвердить, что персонажу Колыбели с псевдонимом Ким — Это ты? Я, конечно, могу так сказать, но вообще моего персонажа зовут по-другому. если честно, я бы не хотел говорить, как именно. Максим, это очень важно. Не только Россия, но и весь мир может пострадать, если мы не сможем отразить следующее нападение. Обвал экономики, невозможность играть там, где всё будут контролировать другие расы, вплоть до платного входа в игровые города. Ты же не хочешь потерять то, что у тебя есть сейчас, либо на поводке каких-нибудь бандитов, или у инопланетян, которые будут тебе мстить. Неужели так хочется удалять персонажа? Только государство и армия смогут тебя защитить. Из интонации куратора ушла добрая часть позитива, и он буквально нависал надо мной, давя на психику. Извините, Алексей Иванович, я правда не знаю, чем могу помочь. Постарался сделать испуганный вид, вжавшись в спинку стула. Я качаю мастера-кузнеца, это сложно, и я бы не отказался от помощи. Ладно, Максим, я понял тебя. Возможно, я ошибся. Можешь идти. Не спешил я покидать своё место, безжалостно блефуя. Мы продолжим этот разговор, если ты понадобишься. Я спокойно вышел из кабинета. Домашняя заготовка не пропала зря. Добрался до мотокара, где меня ждала Лена, и провел остаток дня, стараясь никак не менять своего поведения. То, что меня каким-то образом вычислили, было удивительно, но не неожиданно. В сети была масса историй о том, как игроков пытались вербовать, но при отказе абсолютно не настаивали. Раньше я искренне недоумевал от такой мягкости вербовщиков спецслужбы и государства. Ведь казалось бы, надо винить на человека, заставь показать своего персонажа и выполнять то, что прикажут. Но узнав про игровой механизм тайн, я многое понял. Видимо, за такие действия тоже могут быть какие-то репрессии. Факт моего предполагаемого обнаружения заставил задуматься над дальнейшими действиями. Re В принципе, я изначально рассматривал такой вариант. Если с первого раза что-то пойдёт не так. Всё-таки теория и практика не всегда совпадают. Но я пока не видел смысл этого делать, только из-за того, что меня чуть не обнаружили. Тем более из за общения с сокурсниками выяснилось, что на такой же разговор с куратором вызывали ещё нескольких ребят. Похоже, в ВШБ решили пройтись частым гребнем, чтобы найти меня. А вот из-за незапланированного набора полученных навыков действительно нужно было скорректировать свой путь развития. Один только простой удар меча чего стоит. Вся сила его урона сосредоточена в рубящей составляющей, которая у моих клинков минимальна. Для наглядности накидал себе табличку, чтобы понять, имеет ли смысл что-то менять. Для сравнения взял мои мечи: обычный средний меч и такой же средний меч, но с уклоном в рубящий урон. Рубящий урон меча Мои клинки. стоит единиц. Обычный меч 300 единиц. Рубящий меч 600 единиц. Урон с простым ударом меча мои клинки 286 единиц. Обычный меч 358 единиц. Рубящий меч 1716 единиц. Да, всё равно что взять гоночный фолид Формулы 1 и ездить на нём только на работу со скоростью 60 км в час. Разница между моими режущими мечами и обычным рубящим просто огромна. Даже если брать в расчёт то, что я могу нанести два удара парными клинками, разрыв всё равно очень большой. При таких цифрах с срубящим мечом даже дополнительный магический урон плюс 100% приобретает смысл. Вместе с ним получается 3432 урона, а это количество жизни у игрока 15 уровня при условии, что он всё вкладывал в выносливость. Это, конечно, без учёта брони, щитов и так далее, но всё равно очень много. На таком уровне бьют медлительные закованные в тяжёлую броню мечники с двухметровыми двуручниками или секирами. А это ведь я для сравнения взял обычные мечи, можно сделать рубящий урон ещё больше, и медлительность для меня совсем не является проблемой. А ещё другое оружие будет отличной маскировкой и отстройкой от того образа, который я уже засветил. Поэтому менять оружие надо только когда обеспечу себе анонимность ещё и в игре. Именно этим надо заняться в первую очередь, тем более путь предвидится долгий. Я оставил в ячейке хранения все свои ценности, но купил зелий, разных полезных вещей и главный ингредиент моей большой охоты боевую сеть. На вид это была обычная сеть, плетённая из стальной проволоки, с крючьями по всей площади. Также оставил броню и кольчугу, заменив их купленными тут же, но обычного качества. Мой путь лежал в переходную локацию, территориально, которая принадлежала уже настоящему времени. Мир магии проникал в неё редкими проплешинами, порождая аномальные зоны, через которые в технологический мир прорывались монстры, такие как я, например. Портала в эту локацию не было, точнее, не было цивилизованного обустроенного портала. Сталкерскую зону, как прозвали её игроки, вели природные порталы в диких землях. К счастью, за 20 лет была составлена довольно подробная карта, где можно найти эти природные порталы. прыгнув в ближайший к нужному мне месту город, я вбрёл в горы, где и был нужный мне переход. Эй, новичок, заблудился? На полпути до места раздалось мне в спину. Я был в броне, с оружием и впечатление новичка вряд ли производил, несмотря на свой уровень. Поэтому сразу достав мечи и приготовившись активировать ускорение, обернулся к спрашивающему. Что надо? О-о, полегче. Смотри, какой грозный. Ко мне подходила команда из пяти игроков с уровнями от сотого. Ты, конечно, собрался в зону. Даже не представляю, что там можно делать на первом уровне, кроме как умирать. ухмыльнулся лучник с ником Арктур. Вам-то какое дело? Было непонятно, кто передо мной, обычные игроки или ПК, и любезничать с ними не было никакого смысла. Да никакого. Мы сами туда собираемся. Можешь с нами дойти, хоть не будешь от каждого шороха за мечи хвататься. Ответил тот же лучник, и вся группа прошла мимо. Ну ладно. Пожал я плечами и побежал их догонять. "Слушайте, а вам-то зачем туда? Не самое приятное место для прокачки", обозначил я свое решение идти с ними. "Артефакты из аномалий, они работают во всех временных локациях и дорого ценятся. Но добыть их та да, еще морока. Вначале нужно найти аномалию так, чтобы тебя не убили, потом зачистить, тоже постаравшись не умереть, потом дойти до выхода и напоровшись на ПК. В общем, это под силу только отряду. Ты сам-то что там собираешься делать?" ВеВе сектора качать, ответил я честно. Интереса я для них точно не представлял, так как не имел ничего ценного, что могло бы с меня выпасть. Ого, уважительно зашумела вся команда. Стоящая вещь, хоть и сложная. Реролл небось?» Ага, соврал я без застенчиво. Если есть возможность, почему бы не попробовать? Убьют, так убьют, ничего не потеряю. Мы шли по извилистой горной дороге, переговариваясь на игровые темы, даже Алиса Огненная всплыла, когда народ поинтересовался моими мечами. Но в основном обсуждали падение кредита, который больно ударило по доходам их группы, заставляя пробовать сложные и рискованные аномалии. До самой аномалии группа Арктура отбивалась от редких монстров, набредающих на нас. Судя по встреченным мобам, мне бы пришлось попятять, но я бы дошёл и сам. Сейчас передо мной висела мерцающая всеми цветами радуги воронка портала. Располагалась она в 3 метрах над землёй. Игроки бодро запрыгивали в неё, используя свои разные боевые навыки. Я призадумался, как мне соорудить лестницу из веток, когда меня со словами: "Давай помогу", подхватила за бронёю мечница Даша и просто закинула в портал. "Спасибо", отрехиваясь поблагодарил я улыбающуюся девушку, стоящую в окружении смеющихся сопартийцев. Аномалия выбросила нас на окраине города, точнее того, что от него осталось. Заросшие бурьяном улицы Разрушенные здания, усеянные оспинами пулевых попаданий. Пока, Ким. Мы дальше на свою базу. Удачи в твоих изуверствах». Попрощавшись, народ побежал не в город, а куда-то в лес. Я же отправился к ближайшему дому, заняв пустующую квартиру на верхнем этаже пятиэтажки. Я принялся баррикадировать её, стаскивая из соседних квартир выбитые двери, мебель, обломки стен. Сооружал я хоть какое-то убежище не для того, чтобы отбиваться в нём, а для безопасного выхода из игры. Всё пространство квартиры стало заставлено до потолка, свободным оставался только небольшой участок рядом с окном. Воспущенный с крыши верёвки, я мог забраться в квартиру и выбраться из неё. Хлама я натащил так много, что, в принципе, можно отбиваться и от монстров, и от людей. Но никакого дистанционного оружия у меня не было. Современный аукцион здесь ещё не работал, и мне придётся довольствоваться своими мечами. Но это к лучшему. Не будет соблазна затеять с кем-нибудь мини-войну. Я здесь не для того, чтобы нарываться и снова привлекать к себе внимание. От проведённого времени в зоне на мне висело отравление и просело здоровье. Казуальные игроки использовали антидот. Мне же помогало заклинание лечения. Дебафф оно не снимало, но здоровье восполняло исправно, и мне этого было достаточно. Спокойно переночевав в своей городской берлоге, с новой игровой сессией я приступил к активным действиям, выброшившись через крышу наружу. Я короткими ускоренными перебежками стал перемещаться к центру города в поиске своей жертвы. Первый противник попался уже через 10 минут, но не тот вид, который мне нужен. Благодаря одиночке и ускорению от дубля, один на один я мог убить любого местного монстра, просто ковыряя его своими зубочистками, но с двумя уже не справлюсь. Мне просто не хватит времени ускорения. Поэтому я не стал рисковать и продолжил поиски, обогнув встретившегося мутанта по широкой дуге. Обойдя еще несколько неподходящих монстров, наткнулся наконец на то, что мне нужно. Снорки, человекоподобные мутанты, перемещающиеся на всех четырех конечностях. По легенде это бывшие люди, мутировавшие под воздействием местного излучения. По описанию в сети я знал, на что они способны. Основную угрозу они представляли, будучи в стае. Что я сейчас и видел. Шесть снорков брело по развалинам, перемещаясь иногда резкими прыжками. Я стал преследовать стаю издалека, выжидая удобного момента, который вскоре мне предоставился. Один снорк отбился от основной группы, погнавшись за крысой в дом, и теперь бродил по нему один, пока стая уходила всё дальше. Идеально. Приблизившись к нему на ускорении, сразу отрубая ноги и руки, превращая в дёргающийся и клацающий зубами обрубок, накинув на него боевую сеть, потащил на верхние этажи. Умирать живучая тварь даже не собиралась. Затащив снорка на крышу и забаррикадировав люк, Обеспечил себе несколько часов спокойной работы. Поверх боевой сети привязал снорк к торчащей арматуре, зафиксировав его. Если получится, то на этом снорке удастся собрать всю информацию. Выпив обезболивающий эликсир, приготовленным ножом вскрыл мутанту брюшину, а вторым себе. Вырезав сердце у мутанта, вставляю вместо своего и начинаю кастовать лечение. приживили себе в сердце снорка. Получены свойства: выносливость минус -50%, восстановление плюс +50%. Время действия: 24 часа. Хм, не то, что мне нужно. Продолжим. Но с этого мутанта не удалось пересадить больше ни одного органа. Пришлось ловить новых. Были испробованы печень, селезёнка, щитовидная железа. Эти органы дали мне способность не реагировать на местное излучение, каннибализм, ядовитую кровь и термогенез. Интересно, если я заменю все органы в один день, мне дадут какое-нибудь достижение, например, почётный мутант. На почках я был обрадован системой. Вытриживидя себе почки и надпочечники Снорка, Получены свойства. прыжок. Время действия 24 часа. отлично, дружище. Это должно быть оно. Похлопал я Снорка по щеке и удовлетворённо растянулся на полу. Пол – дело сделано. Снорки, как монстры, отличались характерной способностью Резкими прыжками на большую дистанцию, переходящими в атаку. Именно этот навык я хотел заполучить. С надпочечниками это очевидно связано из-за адреналина. Что-то подобное есть у разных воинских веток развития: рывок с мечом у рыцарей, мерцание у кинжальщиков. даже маги были не обделены со своей телепортацией. В планировании своего списка возможностей я исходил из того, что могу не получить чего-то подобного естественным путём. Так и получилось. Класс мне дали не совсем воинский. Согласился со мной Снорк и лежился головой. Благодаря бивисектору вероятность получить эту способность навсегда равна 0,1%. Но по неподтвержденным данным это может зависеть от вида монстра, что логично. Если орган от человекоподобного моба, то он приживется с большей вероятностью, чем от какого-нибудь зубастого желе или ядовитого червяка. Моя же версия заключалась в том, что первый уровень тоже повышает шансы. Теперь осталось только проверить, препарировав в самом худшем случае тысяч особей. Но вначале проверим новую способность. Став в стойку спринтера, я активировал способность, и ничего не произошло. Что-то я делаю не так. Нужно пойти поэкспериментировать в более безопасном месте. Выпрямившись, я собирался шагнуть, но вместо обычного шага меня рвануло вперёд, и я уже летел вниз с крыши. К моему удивлению, я не разбился насмерть, а мягко приземлился на четвереньки. Да! Заорал я на весь квартал от переполняющих чувств. Теперь надо быстро исчезнуть отсюда. Совмещая ускорение и прыжок. Я неуклюже прыгал подальше от места преступления, периодически срываясь в беспорядочные кувырки, но хватило меня только на 9 прыжков. Полоса бодрости оказалась на нуле. Как-то слишком быстро. Я зарядился эликсирами и попрыгал дальше, уже обращая внимание на шкалу. А оказалось, при каждом прыжке навык съедал 10% выносливости. довольно прожорливо, но оно того стоит. Свойства и требования способности, полученные на время, не читались. Узнать все подробности я смогу только если получу навык навсегда. Когда получу? Что ж, охота началась. Я стал подстерегать группы снорков на улицах города. На ускорение прыгал к ближайшему камне, набрасывал на него боевую сеть и скрывался в неизвестном направлении, точнее в ближайшее здание, чтобы можно было наблюдать за пойманным мутантом. Беспорядочно порыскав по округе, стая оставляла своего менее удачливого товарища, и он становился моей добычей. Отсекаю руки, ноги и таща вглубь этого же здания, где по-быстрому проходит операция. Раз в день имплантирую себе мутанскую щитовидку, чтобы получить иммунитет к излучению. Надо будет поделиться этим способом с народом. В сети я о таком не читал. Через две недели на пятой сотне пересадок закончились эликсиры обезболивания. Возвращаться и тратить время зря я не хотел. Поэтому начал резать по живому, чувствуя всё то же самое, если бы я делал это в реальности. Но в 502 раз я смог действовать, доставляя себе минимум неприятных ощущений. На всё про всё у меня уходило меньше минуты. Я превратился в одержимого городского маньяка, бродящего по пустынным улицам в поисках очередной жертвы. После первой тысячи прокачался вивисектор. Теперь мне для операции не нужен нож. Я могу как филиппинский хиллер вырывать органы голыми руками. Правда, для этого у меня в обеих руках должно отсутствовать любое оружие. Часто мне попадались на глаза игроки, одиночки и группы. В один из дней, преследуя очередную стаю снорков, наткнулся на команду Арктура, отбивающуюся от толпы зомби. Не заметить их было сложно. Игроков зажали в тупике, и как-то у них не очень хорошо шли дела. К ним стягивались все монстры с ближайших кварталов. Решив ответить добром на добро и помочь бедолагам, Я стал высматривать тех, кто это устроил. На почтительном расстоянии от места сражения в трёх разных точках обнаружил и убил монстров-контролёров, управляющих обычными зомби. Выглядите бодрячком. Приземлившись на остов сгоревшего автомобиля, поздоровался я с отбивающимися игроками. Старый знакомый первого уровня радостно кивнул Арктур, выпуская очередную стрелу в голову зомби. Можешь нам помочь? Мы не обидимся. Контролёры мертвы, дальше вы сами. Устроился я поудобнее. Зомби на меня не агрессились. Игроков моя новость обрадовала. Убитые контролёры означали, что из учётка действующих солдат зомби превратились в обычных мечащихся монстров. К тому же, количество их теперь конечно. Некому призывать новых. Группа Арктура действовала слаженно, как мясорубка и начала теснить монстров. Через полчаса они добили последнего зомби. Чтобы я ещё раз позарилась на гнездо в аномалии. Устало повалилась Даша рядом с моей машиной. Но оно того стоило, согласись. Присоединился к ней Арктур. Если бы не ким, неделя поисков на смарку. В следующий раз надо оставить тебя, Арт, за периметром, чтобы в похожей ситуации снимать контроллёров. Ага, но первый, блин, всё равно не комом». Народ, если не секрет, ради чего нужно так заморачиваться? Попробовал я удовлетворить своё любопытство. Держи, кинул мне что-то Арктур. Это за помощь, заслужил. Модификатор мутации Манго, и такое бывает. Хорошо ценится в казуале. Класс у них обычный, но их очень мало в обращении, поэтому в цене у коллекционеров. Смотри, не продешеви, подмигнул мне Арктур. Оставлю на память об этом замечательном месте. Как твой вивисектор? поинтересовался в ответ Арт. Если поймаете по снорку, смогу вам сэкономить антидот и показать. После 3 месяцев охоты и 4000 препарированных монстров Вивисектор прокачался ещё на один уровень, и теперь я могу имплантировать органы другим игрокам. Двое ребят из группы притащили барахтающегося снорка. Держите его крепче. Руками вырываю щитовидку у монстра и кровожадно смотрю на игроков. Кто будет подопытным?» Принудительно назначили добровольцем Дашу, решив, что красивой девушке я вредить не буду. Аккуратно изъял её щитовидную железу и вставил норковскую. Это моя первая операция на другом игроке, и мне самому был интересен результат. Ого, на 6 часов иммунитет к излучению, вскрикнула удивлённо Даша. Отличное средство. И главное дешёвое. Результаты моих опытов вы только пока не афишируйте. Я потом сам выложу в открытый доступ. Хочу спокойно докачаться, а то набежит толпа на моих снорков». Сэкономить решили и все остальные, притащив ещё мутантов и подвергнувшись моим манипуляциям. Поблагодарив, вся группа двинулась на свою базу. Я же продолжил охоту. Ещё через полтора месяца на 6000 операций наконец-то сработала вероятность. Вы приобрели навык прыжок 1. Облегчение. Вот что я испытал, когда прочитал сообщение. Теперь можно покинуть эти развалины. Кроме полученного навыка за это время подрос и уровень дубля, что не могло не радовать.